Глава 19. Серый внедорожник, припорошенный пылью дальних дорог, медленно въехал в Новознаменск. За рулем был Сергей, человек-инженера, направленный довести до конца поручение, сорванное Лешем и его людьми. Этот зрелый человек, мужчина далеко за сорок, крепко держал руль автомобиля. Служба в ВДВ стала для него школой, а потом контракт и командировка в горячую точку, экзаменом, где он научился действовать по обстановке, быстро оценивать ситуацию и сохранять холодную голову. Вернувшись, он поработал в частной охране, затем перешел в не совсем легальную сферу, где очень кстати пришлись и подготовка, и умение работать в одиночку. Несколько лет назад крупное задание свело его с инженером. Сергей проявил себя так, что его оставили в числе надежных исполнителей этого загадочного человека. Сергей умел планировать, соблюдал дисциплину и всегда добивался нужного результата. В этот раз он прибыл в город с четким намерением довести дело до конца и показать, что такое работа по-настоящему подготовленного человека. Джип притормозил у невзрачной гостиницы на окраине города. Парковка тонула в темноте. За ней начинался пустырь и дальше остров недостроенного дома, заросший бурьяном. Мотор стих, и в ночной тишине, казалось, стало слышно, как остывает металл капота. Он обошел внедорожник и открыл багажник. Внутри лежали два длинных черных кейса из ударопрочного пластика. По форме они напоминали футляры для музыкальных инструментов, но внутри были совсем другие устройства. Первый кейс раскрылся с мягким щелчком. В ложементе из вспененного полиуретана лежал тактический карабин Blazer Tactical Тактикл-2» с укороченным стволом, складным регулируемым прикладом и прицелом ночного видения, закрепленным на планке «Пикатинни». Металл поблескивал свежей смазкой, затвор стоял на предохранителе. Винтовка была полностью обслужена и готова к работе. Второй кейс — содержал компактный пистолет-пулемет «Хеклер Кош mp 5 с интегрированным глушителем, складным прикладом и тремя 30-зарядными магазинами, уложенными в отдельное отделение. Сергей провел пальцами по оружию, будто взвешивал варианты. Такой выбор был привычным ритуалом, от которого он никогда не отказывался, даже если заранее знал, чем именно в деле воспользуется. Потом опустил крышки... Защелкнул замки и оставил кейсы в багажнике, а затем из маленького чемоданчика достал чешский пистолет ЧЗ-75 калибра 9х19 мм, проверил затвор, вставил магазин, закрепил кобуру на плечевой системе и добавил два запасных магазина в их кармашки. Багажник захлопнулся, сигнализация коротко пикнула. В этот момент в кармане завибрировал телефон — На экране светилось, номер не определен. Сергей сразу понял, кто звонит. Он глубоко затянулся сигаретой, чтобы голос звучал ровно. «Алло!» — нажал он на кнопку приема. «Ты на месте?» Голос был искажен. Модулятор делал его, как всегда, холодным и безликим. «Да, инженер, я прибыл». «Инструкции ты получил, но помни, если леший проварится...» «Ты должен его уволить». Слова звучали отрывисто, будто каждая из них было записано отдельно. Но Сергей точно знал, что говорит на том конце живой человек из плоти и крови. «Если этот момент наступит, сделаю», — спокойно ответил Сергей. Хотя в голове уже прикидывал варианты, как и когда все лучше исполнить. Почему-то ему казалось, что этот леший непременно облажается, И тогда он все сделает. Сам все сделает. Эти остолопы работать не умеют. Продолжал говорить инженер, подогревая самолюбие киллера. Надежда только на тебя. Но смотри, глупых ошибок не прощаю. Я их не допускаю. Проговорил Сергей, выпустив дым через нос, медленно с тягучим выдохом. В голосе инженера зазвучало удовлетворение. Хорошо. Береги профессора Ландера и его подопытного. Он расскажет тебе про него. Зовут дирижер. Не слышал такого имени. И не нужно. Это не столь важно. Ты их ни с кем не перепутаешь. Главное – обеспечить безопасность профессору и дирижеру. Последний, ценнейший экземпляр – наш прорыв на новом рынке. «Скоро у нас будут сотни таких, идеальных управляемых исполнителей. И только благодаря Ландеру и нашему препарату уже есть предзаказы из-за рубежа. Сейчас же эти двое крайне ценны». «Хорошо», — ответил Сергей. «Все сделаю. Только я работаю своим мозгом, а не под химией». «Поэтому ты здесь. Нашел жилье?» Только заехал в город. Сегодня ночую в гостинице, завтра сниму подходящую конуру. Главное, не селись в одну квартиру с Лешем. Если накроют, хоть кто-то должен уйти. Накроют? Сергей уловил в голосе собеседника ту особую интонацию, от которой даже у старых волков поднимается шерсть. Но инженер продолжал говорить свое. У Лешева получишь фото и инструкции. Нужно устранить одного человека. Его люди не справились. Объект оказался не так прост. Но помни, главная задача — обеспечить Ландеру работу. Кто этот человек? Объект? Все узнаешь от Лешего. Ландер говорит, в нем есть что-то из прошлой эпохи, тех девяностых. Сколько ему лет? Двадцать четыре. Тогда это странно. Я тоже так думаю. Но мой человек собрал информацию. Именно наш объект стал причиной смерти Валькова, местного авторитета. Город под ним был с 90-х. Работай аккуратно. До связи. Звонок оборвался. Сергей медленно переместил палец и заблокировал телефон. Докурил сигарету и швырнул окурок подальше в темноту. Он знал, что инженер не бросает слов на ветер. И понимал, в этот раз ставки будут выше, чем обычно. Сергей убрал телефон в карман, еще раз проверил, заперты ли двери автомобиля. Ночь была темной, небо черным, без просвета, как наглухо задернутый занавес. С парковки хорошо просматривался пустырь, за которым чернела громада заброшенной стройки. Шорох со стороны пустыря заставил его насторожиться. Это было еле слышное движение по сухой траве. Сергей скосил взгляд, думая, что идет какой-нибудь бомж или бродячая собака. Но из глубины пустыря вдруг появился словно из ниоткуда странный человек. Высокий, статный, в длинном черном плаще с накинутым капюшоном. Дождя не было, ветер тоже стих, а он шел, спрятав лицо под тканью. Плащ тяжелый, какой-то старомодный, с широкими складками. Такие давно никто не носит. Дракула херов. Мелькнула у Сергея, но усмешка не задержалась. Почувствовал тревогу. Он подумал было, что прохожий пройдет к крыльцу гостиницы, но тот направлялся прямо к нему. На полупустой парковке поблизости не было никого, Кому мог бы быть нацелен этот шаг? Инстинкт подсказывал. Это не случайность. Незнакомец идет именно к Сергею. «Что, прикурить попросишь?» Зло пробормотал Сергей, наблюдая за приближающейся тенью. Внутри уже включился боевой привычный алгоритм для встреч с агрессивным незнакомцем. Он засучил рукава, подался вперед. Но с каждым шагом было все очевиднее — Перед ним не пьяный гопник и не случайный задира. Движения фигуры были слишком собранными, точными, пружинистыми, как у хищника, который идет на добычу. «Эй!» — громко сказал Сергей. «Какого хера ты на меня идешь? Стоять!» Ожидал, что тот остановится, как это обычно бывало, когда Сергей повышал голос. Тот отдавал неподдельной, поддельной, ни угрозой. И этот незнакомец, как и другие до него. Пробормочет что-то и свернет. Но человек под капюшоном даже не изменил темпа, не сделал лишнего движения. Лицо скрывала тень, фонарь у крыльца гостиницы сюда не доставал. «Стоять, я сказал!» — уже жестко бросил Сергей. Он выхватил из плечевой кобуры ЧЗ-75, передернул затвор. Ляск металла разорвал тишину. И тут фигура словно растворилась в темноте, сместившись в сторону. Сергей уловил движение сбоку, развернулся, вскинул пистолет, мгновенно взял на мушку силуэт и выстрелил. Бах! Пуля попала в корпус, вошла чуть правее под ребра. Он видел, как ткань плаща дернулась от попадания. «Сдохни!» Выдохнул он, уже чувствуя привычное удовлетворение от чистого попадания. Но незнакомец продолжал надвигаться на него. Не шатаясь, не спотыкаясь, Без малейшего признака боли или вообще какой-либо помехи. «Какого хера?» — выдавил Сергей, когда на его горле сомкнулись пальцы, крепкие, как стальные обручи. Захват мгновенно перекрыл дыхание, мир потемнел. Он попытался поднять оружие, но чужая рука вывернула его запястье и кость хрустнула, ломаясь, будто сухая ветка. Боль вспыхнула и тут же утонула в темноте. Последнее, что успел различить Сергей в полумраке — черная повязка на глазу нападавшего. И этот единственный глаз, холодный и не мигающий, смотрел на него так, как смотрит хищник на уже пойманную добычу. На даче было тихо и спокойно. Только ветерок шелестел в листве яблони за окошком. Я уже освоился на новом месте и решил устроить себе обед. Спустился в погреб, где стояла прохлада и витал солоноватый запах закаток и старой земли. Основательный такой погреб. Вдоль стен деревянные стеллажи и полки не пустовали, а были аккуратно уставлены банками с огурцами, помидорами, грибами. За лето участницы круга, заглядывавшие сюда к гуру на огонек, наготовили солений и теперь их труд выручал. С полки я взял банку маринованных огурцов, Покатал ее в ладонях. Ух, выглядит аппетитно. Рядом в ящике, прикрытом мешковиной, нашлась свежая картошка. Не магазинная, а настоящая, еще с комочками земли. Крупные клубни отложил в сторону, набрал средних. Эти на жарку хороши. Выйдет одновременно, быстрее и равномернее. Выбрался из погреба. Наверху нашел бутылку подсолнечного масла с золотистым, чуть мутным от осадка дном. Поставил сковороду на плиту, нарезал картошку, закинул в разогретое масло и по кухне поплыл теплый густой запах. Огурцы нарезал толстенькими кружочками, чтобы хрустели. Эх, хорошо. Сидишь себе на даче, шкварчит картошка, за окном солнце, и на мгновение кажется, что это не временное убежище, а самое что ни на есть отпуск. Хотя, когда я в последний раз был в настоящем отпуске, уже и не вспомню. Перекусил от пуза, вышел на крыльцо с кружкой чая, посмотрел на участок. Осень уже подбиралась. Утренние туманы, прохладные вечера, но солнечная сторона склона, где располагался дачный поселок, все еще держала густую зелень. И здесь казалось, будто лето и не думало сдавать позиции. И тут я услышал странный звук. Не громкий, но резкий, нарушивший размеренную картину. Как будто кошка пытается отрыгнуть комок шерсти, но никак не может. Звук доносился откуда-то сбоку. Он повторялся с небольшими паузами и потому заставил меня насторожиться. Это не было похоже ни на кашель человека, ни на хрип животного. Я замер, прислушиваясь, пытаясь определить, откуда он идет. Странно. Ну, кошка-то кошка. Подумал было я, отхлебывая из кружки. Все-таки тянуло расслабиться. Но нет, вот и снова тот же звук. Только на этот раз громче, настойчивее, будто уже две кошки синхронно пытаются выдавить из себя два комка шерсти. Да что там за чертовщина? Буркнул я, отставляя кружку на перила веранды. Вернулся в дом, достал пистолет, сунул его за пояс под рубаху и снова вышел во двор. Звук доносился с той стороны, где за старым забором начинался соседский участок. Я думал, что там никто не живет, но, оказывается, ошибался. За кустами мелькала белая простыня, прикрепленная прищепками к бельевой веревке. Это мне не понравилось. Не люблю, когда рядом кто-то есть, а я об этом не знаю. Впрочем, всегда можно изобразить простого дачника, запоздало копающего грядки с урожаем. Раздалось снова. Хрипло с сипом, как старый дырявый баян. Я подошел ближе. «Эй!» — крикнул через забор. «Кто там?» «Помогите!» Донесся слабый сиплый голос, больше похожий на шепот, чем на крик. Я перемахнул через забор и пошел на звук. За сарайчиком в тени обнаружил яму, в которой копошился худой старик. Лысый, как бильярдный шар, он поднял голову на мои шаги, и на солнце блеснуло несколько золотых зубов. Фигура жилистая, поджарая, в поношенной тельняшке, залоснившейся от времени — и в выцветших галифе, заправленных в кирзовые сапоги. Весь вид старый, потертый, но с каким-то упрямым стержнем внутри. Настоящий престарелый солдат, который выживал и не в таких передрягах. «Вы что там делаете?» — спросил я, глядя вниз. «Помоги, парень!» — прохрипел он. Голос сел, слова давались ему с трудом. И снова сиплый кашель, как сыплет гравий. «Никого позвать не могу! Сорвал голос! Хорошо, что ты пришел!» «Так ты зачем туда полез, дед?» «Вытаскивай, потом расскажу!» Я кинул взглядом участок. Типичный пенсионерский быт. Небольшой домик, банька, старый гараж с ржавыми воротами, пара яблонь, грядки и в дальнем углу компостная куча. Все аккуратно по-хозяйски». «Ну, значит, и инструмент найдется для меня». «И точно. Нашел в гараже алюминиевую лестницу. Принес, спустил в яму. Старик ухватился, вылез быстро, орудуя по кошачьей цепко, несмотря на возраст». «Спасибо, сынок, выручил», — сказал он сипло, отдышавшись. «Думал, тут уже от холода окочурюсь». «Какой холод, отец! На улице тепло!» Я повел рукой в сторону солнца. «Так я тут с утра, а если бы до ночи остался? Бабка моя в городе, поругались мы, вот уехала, дура старая. Я яму под компост копал, да сам туда и влетел». «И как же ты туда угодил?» Спросил я, разглядывая его ухмылку, чуть хитрую и при этом немного смущенную. «Что-то я лопаты не вижу, чтоб ты тут копал», — сказал я, глянув на яму. «И земля куда-то делась?» «Так выкопал я ее давненько уже», — замялся старик. «Просто угодил сегодня». «Ага», — протянул я, разглядывая края ямы. Трава густая, подходы сорняком затянула, прямо заросли. «Так это ж надо было еще через бурьян пробираться, чтоб туда свалиться. Как же ты так ухитрился, отец?» Старик отвел взгляд, глаза его забегали, губы дернулись, будто он прикидывал врать или выложить как есть. Потом махнул рукой. — Ладно уж, тебе-то расскажу. Ты, я вижу, волчар молодой, поймешь. Понимаешь, бабы во всем виноваты. Я хмыкнул, пока не догадываясь, куда он клонит. — Нюрка-курва! Продолжил он с видом посвящающего в тайну. — Соседка наша. а на грядке ковырялась. Как нагнулась, ну, прям как антилопа гнул. Кардан свой наливной выставила. У меня аж во рту пересохло. Он облизнул губы, прищурился, словно вспоминая подробности. Ну, я, значит, к забору поближе пошел. Там у меня дощечка одна выдвигается. Глянуть, так сказать, с удобного ракурсу. Про все на свете забыл. И тут хлобысь прямо в яму. Хотел заорать, а дыхание перехватило, как под воду нырнул. «Пока очухался, Нюрка уж ушла». «И что, она тут живет?» Спросил я, не удержавшись от улыбки. «Сейчас он еще подумает, что я тоже охотник из-под поглазеть. Да и пусть думает». «Да где уж там?» Махнул он рукой. «Она тут не ночует. Наезжает только. Баба, огонь! Что, шамаханская царица? Только бедра еще круче и шире. Ты подожди, сынок, сам увидишь, когда приедет». — Да я царицами не интересуюсь. — Это зря. Он поднял палец, как будто собирался сказать что-то важное. — Знаешь, я вот что скажу. Бабы, они как костер. Греют, свет дают, но если близко сунутся, шкуру обожгут. А без костра тоже никак. Жизнь сразу холодная и темная. — Философ ты, отец, — усмехнулся я. — Вот поживи с мое и не так заговоришь. Он почесал затылок и с ухмылкой добавил. «Вот и я по любви, считай, в ям попал, и бабка моя на Нюрку зуб точит. Вот всю жизнь эти баб мне покоя не дают. Ну и я им, надеюсь, тоже». Я рассмеялся, а старик довольно прищурился. Видно, считал, что полностью оправдал свое нерепое падение женскими чарами. «А ты что тут делаешь-то? Я раньше тебя не видел». Дед прищурился и как-то уж очень подозрительно уставился на меня, когда я отнес лестницу обратно в гараж. Живу по соседству. — Так это ж домик Кольки. — Ну да, Кольки. Друг он мне. Попросил поночевать у него. — А тебе что, жить негде был, что ли? — допытывался старик. — Слушай, отец, тебе какое дело? Есть где, нет где. Мне вот нравится на природе воздухом дышать, да из компостных ям пенсионеров вытаскивать. — Ну ладно, не хочешь — не говори. Буркнул он, но видно было, что в голосе осталась колючка. — Рука-то у меня со всем этим отнялась. Зашиб, когда упал в яму. Еще и горло болит. Наорался, видать. Нужны лекарства. — Подорожник приложи, — вздохнул я. — Хочешь, я тебя еще народным способом полечу? — Каким? — У собачки боли, у кошечки боли, а у деда-соседа не боли, — хмыкнул я. «А, ну это, я в такое не верю!» — отмахнулся он. «Давай-ка лучше за настоящим лекарством съездим». «Съездим? Ты так-то не наглей спасенный?» — прищурился я. «Тебя как звать-то?» «Макс». «Максимка, значит?» — ухмыльнулся дед. «А меня Тимофей Кузьмич. Можно просто Кузьмич. Даже нужно просто Кузьмич. Вот что Максимка». Страсть, как рука болит и горло дерет. Лекарство, говорю, нужно. Пешком я не дойду, но есть у меня машинешка добрая. Давай-ка сядешь за руль, мужик ты или кто, и махнем до аптеки. — Аптека же только в городе, — удивился я. — Ох, ебушки-воробушки, — покачал головой старик. — Молодежь, все бы вам в город. А тут, если хочешь знать, в нашем дачном поселке все есть, даже стриптиз. — Стриптиз? — хмыкнул я. «Ну да, из-за него я сегодня в яму и шмякнулся». «А, в этом смысле». Он смотрел жалобно, с таким просящим видом, что я махнул рукой. «Ладно, поехали, хрен с тобой. Все равно пока делать нечего». Мы зашли в гараж. В полумраке стоял пыльный Москвич 412 бежевого цвета, местами с облезлой краской и чуть помятыми дверями. На их кромках тонкие рыжие полосы ржавчины — уже обосновались как давние жильцы. Хромированные бамперы потускнели, решетка радиатора с эмблемой чуть перекошена, словно после несильного удара. Сквозь боковое стекло виднелась матерчатая обивка в крупную серо-коричневую клетку, местами протертая до поролона. Панель — матовый пластик с тонкими трещинами. В центральной нише — старенький радиоприемник с тугими кнопками. Мы погрузились, и я, не сдерживаясь, повел носом. Запах, знакомый каждому, кто садился в советскую машину. Смесь бензина, пыли, старого автопластика и чуть сладковатого духа мятных леденцов, что уже давно перекочевали в пепельницу и так там и остались. Я сел за руль, повернул ключ. Мотор чихнул пару раз, дернулся, но все-таки ожил. «О, завелся!» — удивился я. Признаться, не верил, что этот драндулет заработает. — Это тебе не современные шмарки-иномарки, — возмутился старик. — Это зверь. Я на нем, знаешь, сколько баб скадрил. — Не знаю и знать не хочу, — махнул я рукой. — Поехали уже. Включил заднюю, выехал из гаража. Кузьмич все это время косился на меня, будто что-то во мне его забавляло или настораживало. Мы поехали по проселку мимо узких дачных улочек, миновали автобусную остановку. «И где тут аптека?» — спросил я, хмурясь. «А вон там, за поворотом». Подъехали к магазину Людмила. Вывеска с облупившимися буквами. Рядом табличка «Пиво колбасы». «Это, что ли, аптека? Это же продуктовый». «А я думаю, с чем лечиться собрался? Таблетками, что ли?» От души фыркнул Кузьмич. «Фу ты, вошь! Я ни одной таблетки за всю жизнь не съел!» Старик выскочил из машины. Не прошло и пяти минут, как он вернулся с бутылкой водки, палкой колбасы и буханкой хлеба. «Вот!» — сказал он, вертя в руках бутылку. «Самое лучшее обезболивающее!» Мы двинулись обратно. Но стоило мне выехать на проселок, как из-за поворота показался УАЗ-патриот ГАИ. Машина резко встала поперек дороги. Вышли двое в бронежилетах с автоматами, третий с полосатым жезлом, тоже в бронежилете, но только с пистолетом на поясе. Начали тормозить все машины подряд. «Твою ж дивизию!» — пробормотал Кузьмич. «Какая-то облава. Ищут кого-то. Уж не тебя ли часом?» Хитро глянул он. «Мы ехали прямо на них. Я уже прикинул резко развернуться, дать газу. Все-таки я в розыске, и наверняка есть ориентировка у наружных нарядов. Но тут инспектор остановил другую машину». Старую темно зелёную «Волгу» с ржавыми арками и полуспущенным передним колесом. Занялись ею. Я решил, проеду, не привлекая внимания. Но автоматчик шагнул на дорогу и замахал рукой остановиться. Чёрт! Сбить его и уйти? Или сыграть по обстоятельствам? Нет. Жизнь мента на себя не возьму, даже если он меня ищет. И я притормозил посреди дороги, не уходя на обочину. Так удобнее будет рвануть, если что».